Имперец не успел доесть горячий наваристый суп, когда в столовую вошел бледный и растреёпанный нор, на скуле которого расплывался темно-багровый синяк. Как ты себя чувствуешь? спросил Далеон кивком, указав ему на стул. Терпимо процедил Юноша, сел напротив Рони и бросил на него взгляд полной ненависти.